Глава вторая. Ничего личного, только бизнес. Мне хотелось кричать от того, как глупо перекосилась наша избушка-жизнь посреди летящих мимо нас курсивом событий лет. Кричать о том, как я отношусь к нему, лайну и не о том, как ненавижу его, совсем нет. Теперь, когда мы сидели при свечах в разоренной гостиной его дома и молчали, ожидая, кто нанесет следующий удар, я совершенно не рада была возможности его нанести. Я бы даже хотела присесть рядом с Лайаном и гладить его по волосам, утешать его в горе, говорить о том, что нет и не будет второго шанса. Надо начинать жить прямо сейчас, потому что каждый шаг будет единственным, а какой-то со временем станет последним. Наш мир так устроен, что в нем можно только любить или не любить. На все остальное Божья воля. Тем более жалкие хаотические попытки что-то там просчитать, подстелить куда-то соломки, привести из России кого-то, кто будет любить по определению и никогда не сделает больно, и кого не надо любить в ответ. Перевезти все на деньги. Смешно и нелепо, а главное, совершенно не работает, потому что именно я – результат подобных расчетов. И именно я сделаю Лайну так больно, как никогда не сделала бы та, которая бы его полюбила и которую полюбил бы он, если бы не решил, что вообще не готов больше любить. Я прожила с ним год жизни. Но понятие не имело о том, что за женщина разбила его сердце и заставило искать другие пути. Потому что он для меня закрытая книга, которую я даже не хочу читать. Ну почему он не понял этого раньше, и почему я не поняла, что не люблю и не полюблю его никогда и ни за какие деньги? Зачем мы довели все это до этого дня, когда лайн страдает от боли, которой я... по определению, не должна была причинить. А я встаю, иду к телефону и набираю номер своего адвоката. Я делаю ровно то, что делал бы любой другой нормальный американец. Мне надо связаться с адвокатом. Фраза чудовищная по своей эффективности. «Я должна бы сказать, что мне больно, что ты меня обидел, а я обидела тебя». О том, как мне горько потерять целый год жизни, что это не пройдет бесследно. В нашем-то с тобой лайн возрасте, при наших-то преувеличенных страхах, но я зову на помощь человека, который разделит нас с тобой стеной, из-за которой уже не будет слышно ни одного живого слова. Я стану той, которую ты пытался навсегда забыть. Наверняка я стану отражением того, от чего ты так долго бежал. — Забавно. — Кому ты звонишь? — слабо окрикнул меня Лайон. — Мне надо связаться с адвокатом, — громко и четко продекламировала я, как стешок в детском садике. — С кем? — подскочил на месте мой муж. — Снежный ком покатился на нас с удвоенной силой. Живые люди исчезли. Остался его банковский счет, его права и свободы, и мои интересы, мои свободы и мои права. С адвокатом кивнула я, спокойно глядя ему в глаза. «Отдай мне телефон», — сверкая глазами, поднялся и пошел на меня лаян. «Зачем?» — уточнила я. «Мне было незачем спешить куда-то или пытаться что-то из его действий предотвратить. Они были мне на руку». «Откуда ты откопал адвоката?» «Откуда вообще у тебя деньги на адвоката?» Он вырвал телефон из моих рук. «Это не твой вопрос. Твой вопрос, что ты будешь говорить, объясняясь судьей по каждому сказанному в этой комнате слову». «Что?» Застыл, как сырной стол Плэйен. «Я молча пила вино». Он сжимал пальцами телефон, но, кажется, до него начало доходить, что не в телефоне счастье. «То...» — кивнула я. — Это невозможно, — лепетал Лайен. — Почему же? — да мне позвонить. Это все равно ничего не изменит для тебя. Я сама удивлялась тому, как спокойно и даже местами весела. Все-таки хорошо, что я к Лайену совершенно... Ну, совершенно равнодушна. Ну, давай же. — Нет, — шепнул он. Я подошла и вынула из его рук аппарат. Ничего сложного, никакого сопротивления. Теперь ружье у меня, а кроме того, оно уже выстрелило и попало в цель. Алло, Елена? Это Катя Баркова, то есть Виллер. Вы знаете, у нас тут тяжелый конфликт. Я не хотел бы больше оставаться в этом доме, сообщила ей я. Она спросила, записывался ли наш конфликт. Я сказала, что должен был... но это надо уточнить у специалистов. Весь наш разговор шел на английском языке. Из чистой политкорректности. Лайен понимал каждое сказанное слово, но все равно ничего не понимал. — Катя, мы поселим вас в гостинице. За нее будет платить ваш муж, ладно? — спросила Елена. — А он обязан оплатить мне гостиницу? — громко уточнила я, чтобы Лайен понял, о чем речь. Он понял и побледнел. «Обязан, обязан. Ждите на улице, за вами приедут. Вещи заберете потом, с представителем социальной службы. Заранее составьте список ценностей, с которыми вы приехали». «Ценностей? Какие у меня ценности?» – удивилась я. «Единственной ценностью было колье, которое мне подарил Полянский, но оно осталось дома в Москве. Мне было больно на него смотреть, когда я уезжала, то была уверена, что никогда не захочу вспоминать даже имени Полянского. Какая я была глупая. Впрочем, ценность подарка Полянского не измеряется долларами. Но неважно, — отмахнулась Елена и повесила трубку. Я взглянула на Лайана. На него было жалко смотреть. Вдруг я вспомнила, что мой палец украшает обручальное кольцо с бриллиантом. кольцо матери, которая, как потом выяснилось, не имеет никакого отношения к старой фермерше изстиаса, которая родила Лаяна Виллера и стоила ему полторы тысячи долларов. Я полминуты смотрела на этот атрибут красивой жизни, смотрела даже с сожалением, ведь именно из-за него я по большому счету и приехала сюда. Но полминуты прошли. я без усилия стянула кольцо с пальца, Видимо, пальцы тоже сильно похудели. «Лайн, это твое. Я думаю, будет лучше, если я его тебе верну». Я положила кольцо на его ладонь. «Ты уходишь?» — все еще не веря спросил он. «И ничего нельзя сделать?» «О, я без сомнения ухожу», — уверила я его. «Можно сделать только хуже». Чужие лица, от которых я уже довольно сильно отвыкла, Сидя в лаяновой крепости, окружили меня со всех сторон. Недалекое лицо таксиста, который всю дорогу кормил меня россказнями о тайных обществах масонов, поработивших мир, любезная равнодушная улыбка портье, бабы в гостинице, торжественная походка официантов в гостиничном ресторане. Некоторый перегруз, связанный со сменой обстановки, вымотал меня, но в целом я чувствовал себя просто прекрасно. Жизнь била ключом, но теперь уже не только по голове, поскольку я вдруг поняла, что без Лайена могу чувствовать себя прекрасно практически где угодно. «Еще салата?» — с видимым раздражением спросил официант, когда я закончила с предыдущим. С потерей семейного статуса ко мне вернулся аппетит. «Давайте перейдем к десерту», — смилостивилась я с той целью, чтобы довести до России... Хоть десяток из потеянных 17 килограммов. «Десерт?» – изумился официант. «Но приволок мне огромную чашку с помесью шоколада, взбитых сливок, варенья и фруктов. В Америке все, что связано с едой, имеет какие-то гипертрофированные размеры. Если честно, большое счастье, что Лайон из экономии заставлял меня готовить и питаться дома». Если бы меня допустили до американских ресторанов, я бы превратилась в бочку с жиром еще до беременности, и она бы мне уже не помогла. Еще неизвестно, сколько времени займет здесь мой судебный процесс. За это время за счет лайна я смогу отожрать немало. «Катя, вот вы где». Я вас обыскалась. У меня куча новостей. Живой походкой доплясала до меня Елена. Я распахнула глаза и сбросила дремоту, вызванную обилием еды. Вы меня пугаете, пошутила я. Правослова, я даже и не знала, чем меня можно напугать теперь. О, все в порядке. Новости прекрасные. Мы прослушали запись. О такой можно было только мечтать, щебетала Елена. «Как мало человеку надо для счастья?» «Я и не сомневалась», — кивнула я. «В конце концов, я сама была участником событий. Кроме того, я получила материалы из больницы. Это просто удивительно, что они не возбудили дознания по таким вопиющим фактам. Я могу объяснить это только тем, что вы эмигрантка, причем без статуса. И еще тем, что вы сами не написали заявление». «Ага». Так бы мне Лайон и позволил, передернуло меня. И все же, как ни крути, а его мне даже вспоминать не хочется. Я чувствую себя гадюкой по отношению к нему, но даже это приятное чувство. В участке также сохранились данные о нападении. Все просто прекрасно. Я на той же неделе буду возбуждать дело. А паспорт, напомнила я Елене. Она кивнула. хлопнула себя по лбу и принялась копаться в своей бездонной папке. «Вот, держите», — скромно опустила на глазки, отдавая мне заветную корочку. Я захлопала в ладоши, как трехлетка на детском утреннике. «Как вам это удалось?» «У нас адвокатов свои секреты». Лайон сам случайно нашел его дома, а мы за это убрали пару требований. Словом, он обошелся без уголовного преследования — Но развод мы начинаем прямо с понедельника. Так скоро порадовался я за неё. Развод, суд, процесс, куча людей неизвестного мне назначения. Все это было так мало мне знакомо, что я не стала вдумываться и сочла за лучшее довериться Елене. Обычно у меня уходит около месяца на подготовку процесса, но тут практически нечего готовить. «Да, с вами надо держать ухо, Востро», — кокетливо бросила на меня взгляд Елена. Я удивилась и даже больше. «Со мной? Востро?» «Со мной?» «Вам словно черт ворожит. Еще никогда я не имела таких роскошных оснований. Просто девяносто процентов за то, что мы выиграем», — смеялась Елена. «Девяносто?» Остыла, как сковородка под ледяной струей я. «Роскошные основания должны давать сотню, так, по-моему?» «Но у нас, адвокатов, есть золотое правило — никогда не давать ста процентов», — пояснила Зотова. «И откуда в такой маленькой худенькой женщине столько знаний и ума?» «Почему?» — спросила я. «Мне было скучно, потому что сидеть целый день в гостинице, где за тобой убирают и стирают, было чудно, но совершенно неинтересно». Поговорю с Еленой, убью пару часов, да еще, глядишь, узнаю, чего нового. Потому что всегда есть 10% за то, что на Вашингтон нападут инопланетяне, или что русские начнут ядерную войну, несло Елену. Я усмехнулась. В этих случаях мне будет не до недокомпенсацией. Вы так думаете? А вот ваш муж успел бы опротестовать мой договор... Пока инопланетяне склоняли бы его генетическим опытом и совокуплению с медузами, победно завершила Елена. Я расхохоталась. В чем-то она права. Пока Лайон жив, он будет бороться за каждый доллар. «Кстати, я вот тут интересуюсь. Неужели он ничего не предпринимает?» — спросила я. «Как-то это не похоже на него. Почему?» предпринимает конечно, у него в конце концов тоже есть адвокат. И что? Вы считаете, у нас все равно есть шансы? Даже не сомневайтесь, с таким количеством доказательств нарушение прав личности, вред здоровью, моральному состоянию. Нам и делать ничего не придется. В Америке на правах личности пунктик, Елена заказала кофе, который ей принесли в такой же огромной кружке, как мне десерт. «Странно. А неужели он не может опровергнуть мои слова? Свидетелей нанять?» «Нанять?» — пришла в восторг Елена. «Да вы все еще дитя России. Здесь лжесвидетельствование гораздо страшнее наказывается. Нанять свидетелей».